Короткие рассказы для детей. История 165. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Послание к Ефесинам, 6 глава, 1 стих. Мы уже читали вчера о послушании. Послушание – это украшение для христианина. К сожалению, многим людям очень тяжело повиноваться. Нет ничего лучшего для человека, как повиновение родителям и Богу. Сегодня послушаем историю о непослушном зайце. Вечером, когда солнце скрылось за дальним лесом, заяц-отец сказал своим малышам. «Оставайтесь, зайчатки, все здесь, в кустах, а мы с мамой пойдем на поле. Мы принесем вам сладких корней и клевера». Но самому младшему зайчонку стало скучно сидеть на одном месте в кустах. Он сказал своим братишкам и сестренке, «Пойду-ка я сам посмотрю, что делается на поле». Другие зайчата стали его просить, «Не уходи, оставайся здесь с нами. Вдруг тебя поймает сова или лисица». Но зайчонок встал на задние лапки, навострил ушки и сказал, «Пусть только попробуют, я им покажу, кто я такой». Сказал, и был таков. Сначала он попал на поле. Здесь было много клевера. За забором чуть подальше он увидел салат. Зайчонок пролез через дыру в заборе и начал уплетать за обе щеки. Он думал, «Домой я еще успею. Шпинат еще нужно попробовать». Когда стало совсем темно, захотелось, Зайчонку домой Но он никак не мог найти дыру в заборе Поблизости зарычала собака Она принадлежала охотнику У которого было большое ружье Он тоже был здесь неподалеку Вдруг Зайчонок услышал издалека знакомый зов Зайчик, сынок, где ты? Это была мама Я здесь, запищал Зайчонок Зайчиха-мама нашла дыру в заборе и повела своего непослушного зайчонка домой. Прыг-скок, вот и дом скоро. Зайчонок издали заметил, что кто-то ждал их под дубом. Не папа ли это? Когда заяц-отец увидел малыша, он взял его за уши и нахлопал его по штанишкам. «Да, дети». Мы знаем, что Адам и Ева в раю тоже не послушались Бога и ели от запретного плода. Тогда Бог сказал, «Адам, где ты? Что ты сделал? Разве ты ел от дерева, от которого я запретил тебе кушать? Почему ты сделал это?» Когда мы непослушны, мы снова и снова слышим этот вопрос – Бог, а также родители, желают нам самого хорошего, но нам кажется часто, что мы лучше знаем, что нам нужно. Часто мы действуем по своей воле во вред себе. А сейчас мы будем молиться, чтобы Господь научил нас послушанию, чтобы помог нам доверяться Ему. Помолимся также за наших друзей и знакомых, которые не слушаются родителей, а значит, и Бога не слушается. Будем просить, чтобы Господь и их научил послушанию».